Глава 4. Очутившись в портальном зале Ауарха, я понял, что выгляжу белой вороной, простенькой, если не сказать нищенской одежде, с куском мяса и кувшином вина в руках я осмотрелся диковато. Кругом царила роскошь, ведь пользоваться порталом могли лишь очень богатые игроки. Вот и сейчас на меня смотрела кучка негров, не из бедных. Особенно выделялся толстяк почти двухметрового роста. Делать коррекцию внешности в игре очень дорого, поэтому я свое лицо и тело менять не стал, хотя за пятьсот кредитов можно было бы прибавить себе сантиметр на мужском органе, например. А вот толстяк-негр, судя по выпирающему бугру в штанах, потратил на это несколько тысяч кредитов. Презрительно осмотрев меня, компания шагнула в портал тащить груз тяжело и я немного подумав закидываю в силу несколько свободных единиц сила двенадцать сразу стало легче вот бы и в жизни так все просто было хотя ходят слухи что некоторые навыки из игры можно будет использовать и в реальном мире может и не врут но сейчас столько разной информации кругом в том числе и не соответствующей действительности хочешь скрыть правду Засунь ее в ворох неправды. Из портала несколько выходов. Я иду в тот, где ближе всего находится аукцион. Запили колчат, Инга. — Ну, ты где? почему я тебя должна ждать? Недовольным голосом протянула она. — Я около аукциона. Надо же скинуть лут. А то девушку угощать не на что будет. Говорю я полуправду. Что-то я вру часто. А врать я не люблю. Но, Инга, мне очень нравится, я все лелею надежду повторить наш с ней секс. Хоть в реале, хоть в виртуале. «Хм, ну ладно, буду около тебя через двадцать минут», — пиликнуло сообщение от девушки, и чат свернулся. На аукционе, а это большое здание округлой формы с сотней дверей, было многолюдно. Этот аукцион не единственный в городе, но расположен он в центре, и поэтому здесь всегда толпа народу. Занимаю кабинку и выставляю на продажу лут Орлянки по автоскупке. Я пробовал раньше и на аукцион ставить, но цена на ходовой товар не растет. Вот продавал бы я что-то редкое, иное дело. Глаз-алмаз меня не подвел. Шесть целых две десятых кредита получил за все. Осталось закинуть мусор, который я нагреб в пояс, уже набегу. Одна тысячная кредита, две тысячных, ноль, ноль, ноль. Стоп. Не ноль предлагают аукцион вместо автоскупки Читаю справку аукциона минерал парфир подходит для выставления на аукционе в наличии два килограмма шестьсот сорок грамм цена по автоскупке ноль три сотых кредита средняя аукционная цена ноль восемь сотых кредита за этот вес где я его нашел то рассматриваю красный камушек привлекший меня цветом На месте приземления с портала я сразу нагреб камней, чтобы уж не зря прыгнуть. Мало ли, вдруг меня сразу схарчат. Или когда бежал вдоль ручья. Там что-то подбирал. В любом случае, недалеко от моих владений. Отличная новость. Не дрогнувши рукой, сую его в автоскубку. Мелость, а приятно. Больше ничего путного не нашлось. Выставляю вино. Вино Сыдринского плато. Красное полусладкое. Три целых семьдесят одна сотая литра. Средняя аукционная цена – 3,05 кредита. Цена автоскупки – 1,74 кредита. Ставлю на аукцион. Срок – одни сутки. Маржа аукциона на этот срок всего 5%. Кабанятина тоже дороже по аукциону, но предложений много, да и относительно недорогая она, поэтому беру деньгами – 0,2 кредита. Система денежных исчислений проста. Для земли она десятичная. Золотая монета — один вселенский кредит, ВК. Серебряная — сотая, ВК. Медная — одна десятитысячная, ВК. Но я предпочитаю, чтобы мои кредиты хранились в кошельке. Так их не украсть. Звякает кошелек — шесть с половиной кредитов. По курсу около трехсот тысяч рублей уже есть. Плюс вино даст еще тысяч сто пятьдесят. Пояс мой нетеряемый, чинить пока не буду. У него еще двадцать с лишним процентов прочности осталось. Все равно прыгать наугад теперь неоткуда, а без прыжков он медленно разрушается. Выхожу довольный и сразу принимаю несколько сообщений от подружки. «Ты где? Почему молчишь? Ты в аукционе? Я около рыбного ресторана, рядом с фонтаном на площади. Ты обиделся? Срочно ответь, я уйду, если не ответишь». Бляха-муха. Всего минут двадцать был недоступен. А Инга уже успела написать кучу сообщений и ведь знает, чаты в здании аукциона не работают. Такая вот она заполошная. Но красивая зараза. Вышел из аукциона. Через пять минут буду в ресторане. Займи столик. Отправляю послание Инге, а то уйдет еще. Она девушка, избалованная вниманием. — К сожалению, вас в таком виде пустить в заведение не можем загородил мне дорогу швейцар-ресторана. Черт, я точно одет не для похода по ресторанам. Вся одежда приобреталась на выброс, ведь она выпала бы при смерти персонажа. Тут два варианта — дать швейцару на лапы, и он пропустит меня, либо быстро купить что-нибудь приличное. Оба варианта плохие. Если долго ждать придется, Инга психанет, и мы поссоримся. А если так как есть приду, то ладно, что буду плохо выглядеть». Но она еще и вопрос задаст, мол, а чего я в одежде для прыжка, и почему она после смерти у меня не выпала? Забежать в личную комнату, но одеть такой же хлам? Все это додумываю уже в одежном магазине, благо их в центре полно, быстро делаю покупки, одеваюсь с иголочки на целый кредит, и опять слышу пиликанье с Ингой. «Ну?» Количество вопросов навело на мысль о плохом настроении девушки. Вдруг взор падает на галантерею. Шикарная сумочка, всего за кредит. Как же ты мне дорого обходишься, девушка. Да за такие деньги можно вызвать проституток на ночь. Шутю. Ни разу этого не делал. Покупаю сумку и пишу в чат. Буду через минуту с подарком. Чат, не ответив, сразу свернулся. Вот и ресторан. На этот раз претензий к моему внешнему виду у швейцара нет, и я захожу внутрь заведения. Зал наполовину пуст или полон. Инга сидит у окна и злой не выглядит. Это тебе подарок за прошедший день рождения. Протягиваю я сумочку. — Спасибо! — меня целует щечка с видом английской королевы умиротворенной шкатулкой с бриллиантами. — Заказала чего? — Гарсон! — кричу я игроку. Ведь ресторан и его служащие — игроки. — Чего, изволите? Миком подходит парень с явно раскачанной ловкостью. Сделал заказ, сидим, болтаем. Я рассказываю про свой поход за добычей, разумеется, без подробности о своей удаче с поселением. — Молодец, а ты еще игру бросить хочешь. Так как насчет клана? Я там буду. — похлопала ресницами подружка. — Пока нет. Скажу честно, для меня это мелко. «Нубский клан, созданный с одной целью — собрать деньги с новичков». Говорю я и смотрю на Ингу. «Там паровозят по уровням. Обещают уровень в неделю. А ты ведь знаешь, что после пятого трудно уровни брать. Есть еще клановый кузнец для починки вещей. Будет своя цитадель. Уже больше сотни игроков. Там и место осталось. Десятка три свободных. Я для тебя одно выпросила». Обиженно, но с неослабевающим энтузиазмом продолжает Инга. «Ну, были мы с тобой в таком плане, и где он сейчас?» Скептически спрашиваю я. «Расскажи уж с чем планируешь вечер убить?» Тут нас прервали. Карасик собственной персоной. Чего он тут забыл? «Вот вы где!» «Я возыскался. Случайно увидел?» Врет парень. «Ведь хрен он бы нас нашел, если бы Инга не написала ему». Ну, я, как всегда, от напора теряюсь и молчу в ответ на такое явное вранье, тем более и повод промолчать есть. Принесли салаты горячие. — Так, что там у вас в меню? — громко спросил Карасик, подцепив моей же вилкой кусок мяса на моей тарелке. — Да ладно, не надо меню, то же самое, что и им. Я с надеждой смотрю на официанта, и он меня не подводит, задавая вопрос. — Счет общий или раздельный? — Общий, — отвечает Карасик. — Раздельный, разумеется, — говорю я. — Да чё там? Разделили бы потом пополам, да и всё, — недовольно ворчит халявщик. — Я девушку в ресторан пригласил. Видишь, у нас свидание. А ты иди за другой столик, тебе туда еду принесут. Недовольно выдаю я и сам офигевает себя. Я никогда раньше не отвечал так сурово, обычно терялся и замолкал, встретив на область — Ты чего, Слава? Какое свидание? У нас деловая встреча! — почти кричит возмущенная Инга. — А пух, что ли? Сам иди. Это у нас свидание, — басит Карасик. Давай, вали, жмот. — У них свидание? Да ну в жопу! Встаю и иду к стойке бармена, провожаемые взглядами парочки бывших, это уже теперь окончательно соклановцев. Есть у вас услуга забрать еду с собой, и я хочу за свой заказ рассчитаться. Бармен хмыкает и подает мне счет. Он раза в два меньше, чем я ожидал. — Тут мало, — говорю очевидная вещь я. — За вино и десерт с вас брать не будем, но девушке принесем. А горячий салат, что вам подали, уже кушает ваш знакомый. Ему и платить. Приносим вам свои извинения. Не уследили. — Оглядываюсь. Ну, точно. Карасик все наворачивает мой заказ, но к нему приближается пиздец. Местный вышибала здоровый кабанчик двухметрового роста. Дошел до них и стал что-то втирать парочки. И рыбка против кабана явно не тянет. расплачиваясь и иду на выход. — Слава! Стой, жлоб! — бежит за мной Инга. — Слушаю. Смотрю на девушку, которая так прекрасна в своей ярости. — Ты чего бармену сказал? — Так не делается. «Пригласил девушку на свидание, так плати за нее!» На одном дыхании выпалила она. «С чего это? Свидание. У нас же деловая встреча. И ты сейчас не моя девушка, а деловой партнер, я так понимаю. И, видя, как она набирает воздух в грудь, готовясь разразиться гневной тирадой, добавляю. Заплатил я за тебя, и десерт будет, и вино еще. Иди, кушай». «На свой подарок! Я не знала, что ты такой!» — швыряет мне под ноги подаренную сумочку девушка. И тут же, видимо, получает штраф либо от игры за воздействие в безопасной зоне на другого игрока, либо от ресторана, а у них тоже есть такие правила. Уж больно сильно ее перекосило. Забираю сумочку и иду на выход. Вот не понимаю, кто в меня сегодня вселился. В жизни так ни с кем не разговаривал, трусила, а тут такой прям харизматичный. — Стоп. А ведь среди моих новых талантов есть и харизма. Открывай информер. Ваша харизма повысилась. Текущий уровень таланта – два. Доступные навыки – смелость, стойкость к воздействию, убеждение – активен сейчас, выбран случайно, запугивание, обольщение, обман. Выберите три из них. До момента выбора действуют первые два, третий – случайный, автоматическая смена навыков через 5 минут 12 секунд. Вот так номер. Но ведь это же не реальный мир, а игровой со своими игровыми законами. И тут я со своей харизмой получил стойкость к воздействию, и смелость, пусть и первого уровня. В реальном мире у меня и такого нет. «А не сдать ли мне подарок назад в магазин?» — приходит в голову мысль, не иначе навеянная той же смелостью первого уровня. Не подошла по фасону к туфелькам. Неожиданно для себя в роу магазине я вместо того, чтобы просто попросить вернуть деньги. Конечно, желаете выбрать что-то другое или вам вернуть деньги, улыбается продавщица, тоже игрок. Деньги. Выбираю я, вернувшийся кредит падает мне в кошелек. Информер, навыки. Выберите три из них, до момента выбора действуют первые два и третий случайные в настоящий момент обман. Автоматическая смена навыков произойдет через восемь минут двадцать три секунды. И как мне себя контролировать? Не хочется соблазнять, например, вон того мужика. Навык может сработать и без меня. Выбираю третьим навыком убеждения. Поздравляем, вы выполнили скрытые условия без противоречий. Навыки убеждения, смелости, стойкость к воздействию коммутируют между собой. Доступно поднятие уровня навыка из раздела харизма на одну единицу. И это приятно. Хотя и просто. Явно, что запугивание, обман и обольщение из одного раздела морали. Выбираю поднятие уровня у навыка убеждения. на таком способе увеличения навыков я даже и не считал, хотя и про таланты почти ничего нигде нет. Вернее, есть информация, но противоречивая. И пойми, что там правда, что сознательная ложь. Меняю кредиты на рубли, получилось пятнадцать тысяч по курсу, и выхожу из игры. В безопасной зоне из игры можно выйти в любом месте, и тело исчезает тут же. Никто тебя не ограбит, никто не сможет поглумиться.